Глава 38. На следующий день Герман решительным шагом вошел в кафе. Стоило ему появиться там в своей форме, все притихли. Единственным звуком осталось пение Руфи со сцены. Шашана сидела одна за столиком, попивая чай и смотрела. Когда Руфь помахала Герману рукой, она поежилась. Руфь такая упрямая. Если она что решила, никого больше не станет слушать. Она делает, что хочет, и никому не позволяет контролировать ее. Это самостоятельность, одно из качеств, которые в первую очередь понравились мне в ней. Но сейчас мне кажется, что она перегибает палку, и я боюсь за нее. Эти немцы нам не друзья, и я никому из них не доверяю. Не знаю, что за игру Герман затеял с ней, и я сомневаюсь, что она ему действительно не безразлична. Он ни за что не станет рисковать своей репутацией и тем более жизнью, открыто нарушая закон ради Руфи. Я знаю свою подругу и знаю, что она этого не понимает. Она видит только то, что хочет видеть. С течением времени... Руф стала еще более дерзкой в их отношениях с Германом. Начала вести себя так, будто они не в гетто, а он — ее настоящий ухажер, а не охранник. Много раз Шашана видела, как Руфь подходит к Герману на улице, когда он разговаривает с другими охранниками-нацистами. Шошана стояла по одоле, смотрела, и по спине у нее бежал холодок, когда ее подруга, смеялась и флиртовала с нацистами, будто они не представляют никакой опасности. Всю зиму Руфи Шошана пели в кафе. Это придавало смысл жизни Шашаны. У нее было куда пойти, чтобы сбежать от грязи, голода и страданий. Она часто задумывалась о том, сколько еще нацисты позволят кафе существовать. Они постоянно старались еще чем-нибудь осложнить евреям жизнь. Руфь продолжала свою интрижку с Германом. Шашана была вынуждена признать, что он и правда к ней добр, по крайней мере, на текущий момент. Он часто приносил ей подарки, продукты, а однажды даже подарил шерстяное пальто. Оно было старое, поношенное, но зато теплое. Жизнь в гетто всегда была тяжелой, но особенно сложно им приходилось зимой. На ветвях деревьев и крышах висели сосульки. Иногда по дороге на рынок или в кафе шашане попадались трупы людей, замерзших до смерти. Их глаза часто были открыты, и она ежилась. Не только от холода, но и от того, что эти невидящие глаза как будто глядели на нее. Если на улице стоял мороз, в квартире тоже было невыносимо холодно. И без того ослабевшее и изголодавшееся население гетто косили болезни. Муж из семьи, которая жила с Шашаной и Руфью, умер от дизентерии. Он болел несколько дней, а потом однажды утром просто не проснулся. Его жена плакала и кричала. Некому было прочитать по нему «Кадиш» — молитву за мертвых. Их сын был еще слишком мал. Поэтому каждый день за него молилась Шашана. Жена, убитая горем, была ей очень признательна. В обмен она предложила Шашане часть их продуктовых карточек, но Шашана отказалась. Вам надо кормить ребёнка. Со мной всё хорошо. Прошу, не беспокойтесь обо мне. Я не против делать это для вас, сказала она.